Глава 31. Лежа без сна на заплесневелом матрасе, Джозефина глядела во мрак своей темницы и вспоминала события 12-летней давности, тот день, когда они с мамой бежали из Сан-Диего. То самое утро, когда Медея стерла кровь с пола, вымыла стены и избавилась от человека, ворвавшегося в их дом и навсегда изменившего их жизнь. Они пересекли мексиканскую границу, но даже когда машина на полной скорости мчалась по засушливым просторам Нижней Калифорнии, Джозефина все еще трясло от страха. Медея же сохраняла мрачное спокойствие и сосредоточенность, ее руки уверенно и твердо держали руль. Жозефина не могла взять в толк, как маме удается сохранять самообладание. Тогда она очень многого не понимала. В тот день она по-настоящему узнала свою маму. В тот день она поняла, что ее мать — львица. «Все это я сделал ради тебя», — объясняла Медея, пока их машина с грохотом катилась по мерцавшему на жаре асфальту. «Я сделала это, чтобы мы остались вдвоем. Мы семья, дорогая, а семья должна держаться вместе». Она поглядела на свою испуганную дочь, которая сидела рядом, съежившись, словно раненое животное. «Ты помнишь, что я рассказывала тебе о нуклеарной семье? Как ее определяют антропологи?» Только что в их доме истек кровью какой-то мужчина. Они избавились от тела и сбежали из страны, а теперь мама спокойно читает ей лекцию по теоретической антропологии. Медея заметила недоверие в глазах дочери, но все равно продолжала. «Антропологи скажут тебе, что нуклеарная семья — это не мать, отец и ребенок. Нет, это мать и дитя. Отцы приходят и уходят. Они уплывают за море, уходят на войну и часто не возвращаются» а вот мать с ребенком связаны навеки. Мать и дитя — это базовая единица. Мы с тобой и есть такая единица, и я буду до последнего защищать ее, защищать нас. Поэтому нам пришлось пуститься в бега». Вот они избежали. Уехали из города, который полюбился им обеим, города, который был их домом в течение трех лет. Этого срока хватило, чтобы обзавестись друзьями, укрепить связи, И вот теперь ночью после единственного выстрела связи навеки оборвались. «Загляни в бардачок», — сказала Медея, — «там лежит конверт». Ее дочь по-прежнему в оцепенении. Нашла конверт и раскрыла его. Там лежали два свидетельства о рождении, два паспорта и водительские права. «Что это? Твое новое имя». Девочка открыла паспорт и увидела свою фотографию. Она смутно припоминала, что по настоянию матери позировала для этого снимка несколько месяцев назад. Она не поняла тогда, что это фото на паспорт. «Что ты о нем думаешь?» — поинтересовалась Медея. Ее дочь уставилась на имя Джозефина. «Красивая правда?» — спросила Медея. «Это твое новое имя». «Зачем оно мне?» «Почему мы снова его меняем?» — голос девочки повысился до истеричного крика. «Зачем?» Притормозив у обочины, Медея остановила машину. Она обхватила руками лицо дочери и заставила девочку посмотреть ей в глаза. Мы делаем это, потому что у нас нет выбора. Если мы не сбежим, меня посадят в тюрьму. Меня заберут у тебя. Но ты ведь ничего не сделала. Не ты его убила, а я. Медея ухватила дочь за плечи и, как следует, встряхнула девочку. Никогда, никому не говори об этом. Поняла? Никогда. Если нас когда-нибудь поймают. Если полиция нас обнаружит, ты должна сказать им, что стреляла я. Говори, что я убила этого человека, а не ты. Зачем тебе нужно, чтобы я врала? Потому что я люблю тебя и не хочу, чтобы ты страдала из-за случившегося. Ты выстрелила в него, чтобы защитить меня, а теперь я тебя защищаю. Так что обещай мне, что это останется тайной, обещай мне». И дочь пообещала. Хотя события той давно ушедшей ночи до сих пор стояли у нее перед глазами – Мама, растянувшаяся на полу спальни, возвышавшийся над ней мужчина и чужеродный блеск пистолета на тумбочке, каким же тяжелым он казался, когда Жозефина взяла его в руку, как же дрожали руки, когда она нажимала на спусковой крючок, незваного гостя убила она, а не мама. Это они держали в секрете. Это и была тайна, о которой знали только мать и дочь. «Никто никогда не должен обнаружить, что его убила ты», — говорила Медея. «Это моя проблема, а не твоя. Она ни за что не станет твоей. Ты должна вырасти и жить дальше. Ты должна быть счастливой. А эта история навеки похоронена в прошлом». И вовсе не навеки, — думала Джозефина, лежа в своей темнице. «События той ночи снова преследуют меня». Полоски света, проникавшие в окошко сквозь доски, становились ярче. Это утро постепенно сменялось днем. Света было достаточно лишь для того, чтобы поднести собственную руку к лицу, с трудом различить ее очертания. «Стоит провести здесь еще несколько дней», — решила Джозефина. «Я, словно летучая мышь, научусь ориентироваться в темноте». Она приняла сидящее положение, пытаясь отогнать утреннюю прохладу. На улице загремела цепь, это пес принялся локать воду. Джозефина последовала его примеру и тоже сделала глоток из кувшина. Позавчера, отрезая ей волосы, похититель оставил упаковку свежего хлеба, и Жозефина пришла в ярость, обнаружив, что пластик уже прогрызли. Это мыши потрудились. Ищите себе другую еду, черт возьми, подумала она, и жадно упила два куска за раз. Сила мне необходима, я должна найти способ выбраться отсюда. Я сделаю это ради нас, мам, мысленно пообещала она, ради базовой единицы. Ты научила меня выживать, и я выживу, потому что я твоя дочь. Проходили часы. А Джозефина разрабатывала мышцы, репетировала движения. «Я дочь своей матери», — твердила она про себя словно мантру. С закрытыми глазами Джозефина снова и снова, прихрамывая, обходила помещение. Она запоминала, сколько шагов отделяет матрас от стены, а стену от двери. «С темнотой можно подружиться, если умеешь ее использовать». На улице залаяла собака. Джозефина поглядела вверх, и ее сердце внезапно заколотилось в груди, Там за крохотным окошком заскрипели шаги. Он вернулся, пронеслось в голове. Вот он, мой шанс. Джозефина легла на матрас и свернулась калачиком, приняв универсальную позу запуганных и побежденных. Он увидит женщину, которая сдалась. Женщину, которая приготовилась к смерти. Женщину, с которой у него не будет проблем. Взвизнул засов, дверь открылась. Джозефина увидела свет фонарика, проникший сквозь дверной проем. Войдя в подвал, мужчина поставил на пол кувшин со свежей водой, положил новую упаковку хлеба. Джозефина не двигалась. «Пусть думает, что я умерла», — решила она. Шаги похитителя приблизились, и она услышала его дыхание. «Временно исходит, Джозефина», — объявил он. «Она не двинулась с места даже тогда, когда похититель, нагнувшись, погладил ее по остриженной голове. Разве она не любит тебя?» «Разве не хочет тебя спасти? Почему она не приходит?» «Ничего не говори», — велела себя Джозефина. «Не шевелись, пусть нагнется пониже. Все эти годы ей удавалось прятаться от меня. Но если она не появится теперь, значит, она трусиха. Только трусиха позволит своей дочери умереть». Джозефина почувствовала, как просел матрас, когда мужчина опустился на колени возле нее. «Где она?» — спросил похититель. «Где Медея?» Безмолвие жертвы бесила его. Сжав ее запястье, он заговорил снова. «Возможно, этого недостаточно? Может, пора отправить им новый сувенир? Как думаешь, палец для этого подойдет?» «Нет!» — воскликнула про себя Джозефина. «Боже мой, нет!» Ужас, поселившийся внутри, орал, что надо вырвать руку, завопить, сделать что угодно, дабы избежать пытки. Однако Джозефина не двигалась. Она по-прежнему изображала жертву, парализованной отчаянием. Похититель направил луч фонарика прямо ей в лицо. и, Ослепленная светом, она не разобрала его выражение, не увидела ничего в черных впаденых глаз. Он так увлеченно пытался добиться от нее ответа, что не заметил предмета, который Жозефина сжимала в свободной руке. Он не заметил, как ее мышцы напряглись, словно тетива лука. Возможно, когда я начну резать, продолжал мужчина, ты заговоришь. Он вынул нож. Выбросив руку вверх, жозефина вслепую направила узкий каблук туфли похитителю в лицо. Она услышала, как шпилька глухо ударилась о плоть, а затем мужчина, завопив, свалился на спину. Схватив фонарик, она с размаха ударила его об пол, чтобы разбилась лампочка. Подвал погрузился во мрак. Темнота «Мой союзник» пронеслось в голове у жозефины Она откатилась в сторону и с трудом поднялась на ноги. Жозефина слышала, как он ползает по полу в метре от нее, но ничего не видела, и он тоже не видел. Оба были одинаково слепы. «Только я знаю, как дойти до двери в темноте», — подумала Джозефина. В результате бесчисленных репетиций и приготовлений дальнейшие действия крепко засели в ее памяти. От края матраса до стены было три шага. Еще семь шагов вдоль стены, и она окажется у двери. Из-за гипса на ноге ее движения замедлялись, зато не нужно было терять время на поиски во тьме. Она сделала семь шагов. Восемь. Девять. Где же эта чертова дверь? Жозефина слышала тяжелое дыхание похитителей, его раздраженные стоны. Он пытался сориентироваться и обнаружить ее в абсолютно темном помещении. «Ни звука», — сказала она себе, — «не позволяй ему понять, где ты». Она медленно попятилась, почти не осмеливаясь дышать, и начала переставлять ноги с невероятной осторожностью, чтобы не выдать своего местоположения. Рука, сначала скользнув по гладкому бетону, наткнулась на дерево. «Дверь». Джозефина повернула ручку и толкнула ее. Внезапный виск петель показался оглушительным. Быстрее напомнила себе она и услышала, как похититель мыча, словно бык, рванул вслед за ней. Жозефина, спотыкаясь, выскочила наружу и захлопнула дверь. В тот самый момент, когда мужчина ударом попытался распахнуть ее, она задвинула засов. — Ты не можешь сбежать, жозефина заорал он. Она рассмеялась, и этот смех показался ей чужим, диким, беспечным и лающим звуком победы — — Я ведь только что сделал это, козел! — крикнула она в ответ. — Ты пожалеешь об этом! — Мы думали оставить тебя в живых, но теперь не оставим! Не оставим! — он начал кричать с бессильной яростью, барабанив дверь, а Жозефина стала медленно и ощупью подниматься по темной лестнице. Загипсованная нога глухо стучала по деревянным ступеням. Жозефина не знала, куда ведет эта лестница, к тому же на ней царил почти такой же мрак, как в ее бетонном бункере. Но, казалось, с каждым шагом становится все светлее. Двигаясь вверх, она постоянно твердила в уме свою мантру «Я дочь моей мамы! Я дочь моей мамы!» На полпути к последней ступеньке Джозефина заметила наверху свет, очерчивающий контуры двери. И только приблизившись к ней, Джозефина вдруг вспомнила о том, что минуту назад сказал ее похититель. «Мы думали оставить тебя в живых. Мы!» Внезапно дверь распахнулась, и внутрь ворвался до более яркий свет. Джозефина заморгала, привыкая к нему, пытаясь разглядеть фигуру, что возникла в светлом прямоугольнике дверного проема, и она узнала эту фигуру.